Глава 11. Четверг, 18 сентября. Гостиница семи Ронинов стояла в грязном проулке недалеко от замка Эдо. От немощенной дороги ее отделяла высокая, неприглядная с виду ограда, которая почти целиком скрывала ее от глаз прохожих. С улицы гостиница казалась бедной и ничем не примечательной. Внутреннее же ее убранство отличалось роскошью и богатством, а ограда была прочной. Заботливо ухоженные сады окружали широко раскинувшиеся одноэтажное здание гостиницы, а также ее многочисленные отдельно стоящие домики с одной единственной комнатой, поднятые невысоко над землей на низких столбах и предназначенные для особых гостей и уединения. Постоянными клиентами гостиницы были богатые купцы, но она также служила тайным приютом для некоторых из сиси. Сейчас, перед самым рассветом, в гостинице было тихо. Все клиенты, куртизанки, мама-сан, прислужницы и слуги мирно спали. Кроме Сиси. Они бесшумно вооружались. Ори сидел на веранде одного из маленьких домиков, спустив кимоно до пояса. С огромным трудом он менял повязку на простреленном плече. Рана воспалилась, и теперь была огненно-красной. Горела, и на любое прикосновение отвечала пронзительной болью. Вся рука пульсировала, и он понимал, что ему срочно необходим врач. Однако, невзирая на это, он сказал Хираги, что приводить врача в гостиницу или самому идти к нему было опасно. «Меня могут выследить. Мы не можем так рисковать. Эдо — главное убежище всех Торанага, и тут слишком много шпионов». «Я согласен. Возвращайся в Канагаву». «Когда закончим дело здесь?» Его палец соскользнул и царапнул нагноившую рану. Боль пронзила его до самых внутренностей. «Пока можно не спешить. Доктор еще успеет разрезать ее и выпустить яд», — думал он, лишь наполовину веря в это. «Карма!» И если после вскрытия рана все равно будет продолжать нагнаиваться, это тоже карма. Он был так поглощен своим занятием, что не слышал, как через ограду в сад проскользнул ниндзя и подкрался к нему сзади. Его сердце подпрыгнуло от страха, когда рука в черном зажала ему рот, чтобы он не мог крикнуть. «Это я!» — сердито прошептал Хирага. Потом отпустил его. «Я мог бы убить тебя двадцать раз». «Да». Ори с трудом изобразил на лице улыбку и показал рукой. В кустах прятался другой самурай. Стрела лежала на его поднятом луке. «Но охрану несет он, а не я». «Хорошо». Хирага приветствовал охранника и, смягчившись, стянул с головы маску. — Остальные внутри и готовы, Ори? — Да. — А как твоя рука? — Прекрасно. Ори судорожно хватил ртом воздух, и лицо его исказилось от боли, когда рука Хираги, как черная змея, метнулась вперед и сжала его плечо. На глазах выступили слезы, но он не проронил ни звука. — Ты будешь нам помехой. — Тебе нельзя идти с нами сегодня. Ты возвращаешься в Канагаву. Хирага поднялся на веранду и вошел внутрь. Вне себя от отчаяния Ори последовал за ним. Одиннадцать сиси сидели на тонком татами. все были вооружены. Девять соотечественников Хираги и Стесю, два новичка из земли Мори, они убежали и вымолили у Хираги разрешение присоединиться к ним. — Я не смог подобраться к храму или к миссии ближе, чем на двести шагов, — устало сообщил им Хирага. Поэтому мы не сможем сжечь ее и убить князя Йоси вместе с остальными Бакуфу, когда они прибудут. Это невозможно. Мы должны устроить на него засаду где-то в другом месте. — Извините меня, Хирага-сан, но вы уверены, что это был князь Йоси? — спросил один из людей Мори. — Да, я уверен. Я по-прежнему не могу поверить, что он рискнул выйти из замка с небольшой охраной только для того, чтобы встретиться с какими-то вонючими гайдзинами, даже переодевшись. Он слишком умен и без сомнения знает, что является главной мишенью для Сиси, не считая Сюгуна, большей даже, чем предатель Андзё. Он вовсе не так хитер. «Я узнал его. Однажды я оказался рядом с ним в Киото, поэтому я знаю его в лицо», — ответил Хирага, в глубине души не доверяя ни одному из самураев море. Какая бы ни была тому причина, он мог рискнуть посетить миссию без охраны один раз, но не два. Я уверен, именно поэтому самураи Бакуфу там сейчас кишмя кишат. Но завтра он снова выйдет из замка. Для нас это возможность, которую мы не можем упустить. Где бы мы могли устроить засаду? Знает кто-нибудь? — Это зависит от количества самураев, которые будут сопровождать кортеж, — сказал опять один из мори. если встреча вообще состоится, как того хотят гайдзины. — Если? — Ты думаешь, князь Йоси стал бы прибегать к уловке? — Я бы прибег, будь я на его месте. Не зря ему дали прозвище «Лисица». — И как бы ты поступил? Человек поскреб ногтями подбородок. — Придумал бы какую-нибудь отговорку. перенес встречу. Хирага нахмурился. Но если он все же отправится в миссию, как и вчера, в каком месте пути он был бы наиболее уязвим? При выходе из Паланкина, на переднем дворе Гайдзинов. Туда нам не пробраться. Даже если мы предпримем отчаянный бросок, заранее обрекая себя на смерть. Молчание стало еще более глубоким. Потом Мори тихо сказал, «Чем ближе к воротам замка, тем спокойнее будут чувствовать себя его военачальники, следовательно, тем меньше телохранителей будет находиться в непосредственной близи от него, и тем ниже будет их бдительность на пути из замка или при возвращении в него». Хирага удовлетворенно кивнул и улыбнулся ему. Потом сделал знак одному из своих соотечественников. Когда все проснутся, скажи, маме Сан, пусть приведет Ори врача. Тайна и без промедления. Мы ведь уже решили, что это рискованно, тут же возразил Ори. Все, что имеет ценность. следует оберегать. — Ваша идея безупречна. Ори благодарно поклонился. — Тогда мне лучше самому к нему пойти, не? 네 с первыми лучами солнца Филипп Тайрер наполовину бегом, наполовину шагом спустился к причалу с двумя шотландцами, сержантом и рядовым за спиной. Господь милосердный. Филипп, двух человек охраны больше, чем достаточно, сказал ему сэр Уильям минуту назад. Если джапо затевают недоброе, всего нашего гарнизона не хватит, чтобы защитить вас. Мое послание должно быть доставлено адмиралу Кеттереру и посланник вы. До свидания. Как и сэру Уильяму Ему пришлось пройти сквозь сотни хранящих молчание самураев, которые собрались у миссии перед самым рассветом. Никто не угрожал ему и, казалось, даже не замечал его присутствие, удостаивая его самое большее коротким взглядом. Теперь впереди лежало море. Он ускорил шаг. «Стой! Кто идет? А то снесу голову к чертям собачьим!» произнес голос из белесой мглы, и он встал как вкопанный, неловко взмахнув руками. «Разрази меня гром!» — ответил Тайрер, чувствуя, как от страха колотится сердце. «Кто еще, черт подери, это может быть, по-вашему, если не я? У меня срочное послание к адмиралу и генералу». «Виноват, сэр!» Тайрер быстро спрыгнул в катер И матросы налегли на весла, держа курс на флагман. Он был готов плакать от радости, что выбрался из ловушки, в которую превратилась в миссия, и всю дорогу подгонял гребцов, а потом взлетел по трапу, прыгая через две ступеньки. Привет, Филипп!» — Марлоу был вахтенным офицером на главной палубе. Что там дьявол меня задели, стреслос? Hello, Джон. — Где адмирал? У меня к нему срочная депеша от сэра Уильяма. Наша миссия окружена целыми тысячами этих ублюдков. — Господи! — Марлоу торопливо повел его вниз по трапу и к корме. — Как же, черт побери, тебе удалось выбраться? — Просто спустился пешком. Они пропустили меня через свои ряды, не проронив ни словечка. Представляешь? Ни один из них даже рта не раскрыл. Просто расступились и дали мне пройти. Не боюсь признаться, что я чуть не рехнулся от страха. Они там повсюду, кроме территории самой миссии и причала. Морской пехотинец, стоявший в карауле перед дверью каюты, отдал честь. «Доброе утро, сэр!» «Срочная депеша адмиралу!» тот же миг знакомый голос прорезал дверь каюты, как стальной клинок за навеску. «Так давайте же ее сюда, Марлоу, ради бога! Депеша от кого?» Марлоу вздохнул и открыл дверь. «От сэра Уильяма, сэр!» «Какого черта этот идиот натворил на...» Адмирал Кеттерер замолчал, заметив Тайрера. о его помощник, не так ли?» — Ученик-переводчик, сэр, Филип Тайрер. Он протянул ему письмо. «Э — -э -э, Сэр Уильям шлет вам свое почтение, сэр. Адмирал вскрыл пакет. Кеттерер был в длинной фланелевой ночной рубашке и мягком ночном колпаке. На носу сидели очки в тонкой оправе, которыми он пользовался при чтении. Поджав губы, он прочитал следующее. — Я почитаю за лучшее. отменить ваше присутствие на сегодняшней встрече, так же, как и присутствие генерала и всех министров. Мы полностью окружены сотнями, если не тысячами до зубов вооруженных самураев. До этих пор они не предприняли никаких враждебных действий и не препятствовали никому покидать миссию. Пока. Разумеется, японцы в полном праве располагать свои войска везде, где им заблагорассудится. Возможно, все это просто спектакль, имеющий целью вывести нас из равновесия. Из соображений безопасности, однако, я встречусь с бакуфу один, если они появятся, как мы того потребовали. Если это случится, я подниму на мачте голубой вымпел и приложу все силы, чтобы известить вас о том, какой оборот принимают события. Если Бакуфу не появится, я буду ждать еще день или два». Потом, возможно, мне придется отдать приказ о позорном отступлении. Тем временем, если вы увидите, что флаг над миссией спущен, это будет означать, что она взята штурмом. В таком случае вы можете предпринимать любые действия, какие сочтете нужным. Остаюсь, сэр, вашим покорнейшим слугой». Адмирал внимательно перечитал письмо. Потом, приняв решение, распорядился. «Мистер Марлоу, попросите капитана и генерала немедленно зайти ко мне. Передайте на все корабли следующий приказ. Безотлагательно занять места по боевому расписанию. Всем капитанам прибыть на флагман в полдень. Далее просигнальте всем посланникам просьбу не отказать в любезности появиться здесь у меня как можно скорее. Мистер Тайрер». Позавтракайте чем-нибудь на скорую руку и будьте готовы отправиться назад с ответом через несколько минут. Но, сэр, вам не кажется, что...» Адмирал уже ревел во всю глотку на закрытую дверь. Джонсон! Его денщик тут же появился на пороге. Цирюльник уже направляется к вам, сэр. Ваш мундир заново отутюжен, завтрак готов, подадут сразу же, как только вы сядете за стол. Овсянка горячая! Взгляд Кеттерера упал на Марлоу и Тайрера. «Какого дьявола вы еще ждете?» В Окагаме катер Струанов, единственное во всей Японии судно такого размера с грибным винтом и паровой машиной, качнувшись, уперся бортом в причал. Свежий порывистый ветер поднял небольшую волну на море, сереющим под низко нависшими облаками. Джейми Макфей проворно поднялся по ступеням и быстро зашагал вдоль причала к двухэтажному зданию компании, которая горделиво возвышалось над остальными домами на Хай-стрит. Едва минуло восемь часов, но он уже успел побывать на почтовом пакет-боте, появлявшемся здесь два раза в месяц. Корабль пришел на рассвете. где забрал почту, депеши и свежие газеты, которые его слуга-китаец теперь выгружал из катера в тележку. Два конверта Макфей нес зажатыми в руке. Один был вскрыт, другой запечатан. «Доброе утро, Джейми!» Габриэль Нетлсмит выступил ему на перерез, отделившись от группы сонных торговцев, ожидавших, когда подойдут их катера и барказы. Нетлсмит. Низкий, круглый, неопрятный человечек, распространявший вокруг себя запах чернил, нестиранной одежды и сигар, которые он курил постоянно, являлся редактором и издателем «Иокогама Гардиан», единственной газеты поселения, одной из многих газет в Азии, принадлежавших дому струанов, тайно или открыто. «Ну, что там?» «Много всего». Будь так добр, зайди ко мне, позавтракаем вместе. Извини, сейчас должен бежать. Даже в отсутствии флота гавань имела оживленный вид. Катера сновали между полусотней торговых судов, другие облепили пакетбот, третьи спешили к нему или уже возвращались. Джейми прибыл на берег первым. Для него это было делом принципа, а также давало известные преимущества в бизнесе, ибо цены на основные продукты, которых всегда не хватало, могли колебаться просто бешено, в зависимости от последних известий. Прямой путь от Гонконга до Иокогамы на паровом пакетботе занимал 9 дней с заходом в Шанхай, около 11, и это при хорошей погоде. Почта из дома, то есть из Англии, шла 8-12 недель, если позволяла погода и пираты, и дни ее прибытия всегда были днями общего оживления. Для кого-то радостными, для кого-то ужасными, для кого-то чем-то средним между тем и другим, но, несмотря ни на что, всегда желанными, всегда долгожданными, всегда с жаром поминавшимися в молитвах. Норберт Грейфорд, глава японского отделения компании «Брок и сыновья», главного соперника компании Струана, все еще находился в сотне ярдов от берега. Он удобно расположился в середине баркаса, наблюдая за Макфеем в подзорную трубу. Гребцы изо всех сил налегали на весла. Макфей знал, что на него смотрят, но сегодня это его не беспокоило. Этот сукин сын и так скоро все узнает, если уже не узнал. Подумал он, испытывая страх обычно ему не свойственный, страх за Малкольма Струана, за компанию, за себя самого, за будущее и за свою Айдзин, возлюбленную, которая столь же терпеливо, как и он, ждала встречи с ним в их крошечном домике в Йосиваре за оградой по ту сторону канала. Он ускорил шаг. Трое или четверо пьяных лежали в канаве на Хай-стрит, похожие на старые мешки с углем, другие валялись тут и там по всему берегу. Он перешагнул через одного, избежал встречи с буйной компанией подвыпивших матросов с торгового корабля, ковылявших на нетвердых ногах к своим лодкам, взбежал по ступеням в просторный холл в струанов. поднялся по лестнице на площадку второго этажа и прошел по коридору, который вел к Анфиладе комнат, тянувшейся на всю длину товарного склада, внизу и разбитой на несколько покоев. Он осторожно открыл одну из дверей и заглянул внутрь. «Хеллоу, Джейми», — произнес Малкольм Струан с постели. «О, привет, Малкольм! Доброе утро! Я не был уверен, что ты проснулся». Он вошел, закрыв дверь за собой, отметил про себя, что дверь в соседнюю комнату была приоткрыта, и подошел к огромной кровати из тика под балдахином на четырех столбах, которая, как и вся остальная мебель, прибыла сюда с Гонконга или из Англии. Малкольм Струан полулежал, опираясь на подушки с бледным вытянутым лицом. Вчерашний переезд морем из Канагавы отнял у него еще больше драгоценных сил, хотя доктор Бепкот дал ему лауданум, и они постарались, чтобы его как можно меньше трясло и качало по дороге. — Как ты себя чувствуешь сегодня? Струан лишь посмотрел на него в ответ. Его голубые глаза словно выцвели и глубоко запали в потемневших глазницах. «Новости из Гонконга неважные, да?» Слова были сказаны в упор, и их примота лишила Макфея возможности как-то смягчить ответ. «Да, извини. Ты услышал сигнальный выстрел?» Всякий раз, когда на горизонте появлялся пакетбот, начальник гавани давал выстрел из пушки, чтобы оповестить об этом поселение. «Обычай, который соблюдался по всему миру, везде, где только имелись поселения. Да, ответил Струан. Прежде чем ты расскажешь мне о плохих новостях, закрой дверь в ее комнату и дай мне горшок. Макфей подчинился. С другой стороны двери находилась гостиная, а за ней спальня, лучшая комната во всем здании, которую обычно оставляли исключительно для Тайпена, отца Малкольма. Вчера, по настоянию Малкольма и с ее счастливого согласия, там разместили Анжелику. Тотчас же эта новость разнеслась по всему поселению, питая слухи и сообщения о том, что их Анжелика стала новой леди с лампой. Повсюду заключались пари, на тот счет, ухаживала ли она за Струаном только как сестра милосердия, И не было ни одного мужчины, который не хотел бы поменяться с ним местами. Макфей вздохнул, вспоминая. Несколько пьяных оплеух, пара разбитых бутылок. Потом обоих драчунов вышвырнули на улицу. Но не прошло и часа, как они вползли обратно и были встречены приветственным смехом и шутками. Вчера ночью, перед тем, как самому лечь спать, он осторожно заглянул сюда. Малкольм спал. Она клевала носом в кресле у его кровати. Он разбудил ее, мягко коснувшись плеча. — Будет лучше, если вы пойдете ляжете, мисс Анжелика. Он теперь не проснется до утра. — Да. — Спасибо, Джейми. Макфей смотрел, как она в полудреме, сладко потянулась всем телом, словно молодая довольная кошечка. Ее волосы рассыпались по обнаженным плечам. Талия платья была поднята высоко, и оно падало свободными складками, которые так нравились императрице Жозефине полвека тому назад, и которые парижские модельеры опять пытались ввести в моду. Все ее существо пульсировало, напоенное столь притягательной для мужчин жизненной силой. Его собственные апартаменты располагались дальше по коридору. Он долго не мог уснуть в ту ночь. Струан весь покрылся потом. Усилие, которое ему требовалось сделать, чтобы оправиться, было огромным. И ничтожным был результат этих адских мучений. Никакого кала и лишь чуть-чуть мочи с кровью. Теперь, Джейми, что там за скверные новости? Ну, видишь ли, ради бога, договори да же. Твой отец скончался девять дней назад, в тот самый день, когда Пакетбот вышел из Гонконга прямо к нам, не через Шанхай. Похороны должны были состояться тремя днями позже. Твоя мать просит меня устроить твое возвращение немедленно. Пакет-бот отсюда с известием о твоем — о том, как тебе не повезло, прибудет в Гонконг не раньше, чем через четыре-пять дней. — Мне очень жаль. — неловко добавил он.